Глава 30. Раритет. Он очнулся от холода и ломоты в костях на ковре в полутемной комнате. Тусклый свет, едва пробивающийся из отверстия под потолком, позволял разглядеть убогую окружающую обстановку. Мебели почти не было. Лишь в противоположном углу держался прислоненный к стене трехногий стул. Да древняя тохта с валиками возвышалась рядом. Турецкий пошевелился. В руки и плечи ядовито ужалили веревки. То же со мной произошло?» Вопреки железным молоточкам, которые беспрерывно стучали в висках, старался анализировать ситуацию турецкий. «Как я оказался здесь?» «Где я, наконец?» Он закрыл глаза и потихоньку задремал. В воспаленном мозгу, словно на его, восстановилась картина. Ванная, юное создание с полотенцем. «Полотенце! Конечно, полотенце!» Эта девица приносила мне почему-то задание, пропитанное каким-то наркотическим средством полотенца. Я тоже хорош. Посмеялся над ее ошибкой. Думал, она забрела поставить подслушивающее устройство, да просчиталась, наткнулась на меня. Хорош, опытный следователь. Юное создание надуло матерого пса. Да, вот и получается, что разведчик, как и сапер, ошибается раз в жизни. И все же самое главное теперь не это, не прошлое, хоть и досадные промахи. «Самое главное – понять, чего им, собственно, от меня нужно. И кто они, мои тюремщики?» Во второй раз он очнулся от лязга оружия и громкого разговора. Неподалеку от него, прямо на ковре, расположились кружком бородатые мужчины в бесформенных одеждах. Они что-то оживленно обсуждали. Некоторые тут же разбирали автоматы, чистили стволы. За спиной широкоплечего мужчины визжал кем-то затачиваемый нож. По центру, на подушке от трехногого стула, сидел, скрестив под себя ноги, немолодой человек с быстрым взглядом черных зрачков. Таскавший голыми руками из казана плов, собравшиеся люди почтительно предоставляли первое право горсти этому чинному мужчине. Насытившись, орда разлеглась лучами от центра импровизированного стола и принялась раскуривать цигарки. Пряно запахло анашой. Турецкий невольно застонал от причинявших ему мучения веревок. Повисла тишина. Старший что-то резко сказал одному из подчиненных. Двое из мужчин вскочили и подтащили Турецкого к центру бывшей трапезы. Произошел какой-то легкий переполох, все волновались и оглядывались на дверь. Наконец, в свете лампочки, провод от которой был привязан скотчем к клеммам аккумулятора, появился молодой пакистанец. Вероятно, это был переводчик. Турецкого подняли. Прислонили к стене, но не развязали. «Ваше имя?» – вопрос прозвучал на чистейшем английском языке. «Мистер Роуз?» «Роуз Стэнли Мари. Чего вы от меня хотите? Я историк. Приехал в Пакистан для изучения арабской цивилизации первого тысячелетия до нашей эры». Старший нетерпеливо махнул рукой. Турецкого ударили под ребро. Но ударили легко и беззлобно, словно предупреждая, что оправдаться ему не удастся. «Вы не поняли. Нас интересует ваше подлинное имя». Турецкий решительно растерялся. Во всей его бурной жизни такие моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки. Если бы ему удалось понять, кто, какая организация задерживает его, Турецкий имел бы возможность сориентироваться. Но отсутствие информации полностью парализовало деятельность. Единственное, что было очевидным, эти люди – бандиты. Неофициальная структура, которая, судя по операции с его захватом, имела весьма разветвленную и хорошо организованную сеть. Скорее всего, это известная террористическая организация Исламского Возрождения. А раз так, нужно выиграть время, иметь возможность спокойно оценить ситуацию. Нужна передышка. Я вам уже сказал, могу повторить, но к чему вам мое имя? Можно подумать, что вы собрались заказать мне надгробную надпись. Главарь, которому перевели слова турецкого, одобрительно загоготал. Вместе с ним дружно разразились здоровым смехом и его дружки. Зиябек желает, чтобы ты честно рассказал о своих делишках в Пакистане. Ха, честно. Честность она многого в наше время стоит. Вам это будет стоить только жизни, не больше. Зиябек просит подчеркнуть, что мы не принимаем в расчет деньги. Но почему сразу деньги? Возможно, мы найдем общий язык, будем полезны друг другу. Мы не принимаем помощи неверных. Нам нужна только информация о цели вашего приезда в обмен на личную безопасность. Никаких других договоров у нас с вами быть не может. Турецкий разозлился. Допрос вел переводчик. Все члены банды по-прежнему занимались своими делами. Старший тоже слушал в вполуха, решая собственные проблемы с постоянно входящими и выходящими людьми. Становилось очевидным, что переводчик действует по заданной ему программе. А как известно, иметь дело с фанатичным подчиненным хуже, чем с самым отъявленным злодеем-хозяином. И все же мне хотелось бы обсудить кое-какие вопросы с непосредственным вашим начальником. Никаких переговоров с вами вести не будут. От злости к Александру даже вернулась былая сила и бодрость. Изловчившись, он ногой дотянулся до казана, который уже остыл, но продолжал излучать приторные запахи мяса и лука и неожиданно ударил по его литой ручке. Казан, будто резиновый мяч, влетел в круг, где мужчины покуривали ношу и, разбрызгивая масло, рассыпая рис, приземлился на колени одного из присутствующих. Теперь на пленника обратили внимание. Какой-то малый уже сидел на груди Турецкого, пригвоздив его плечи к полу. Вокруг, словно вороны, каркали нависшие над головой черноволосые черноглазые бандиты. Через минуту Александру почему-то развязали руки и поволокли куда-то вниз показавшейся за дверьми лестницы. Его запихнули в чулан с запахом протухших овощей, и когда глаза немного адаптировались к темноте, Турецкий увидел, что в его новом пристанище, помимо клочка сена, ничего нет. Обессиленный от побоев и наркотиков, Александр опустился на эту единственную постель, но уже через несколько минут почувствовал рядом с собой чье-то дыхание и шорох. Турецкий вздрогнул и вскочил на ноги. Прямо в нескольких сантиметрах от его лица блестели острые крысиные зрачки. Потом он заметил еще и еще. Крысы, казалось, собирались, возникали из под подземелья окружали. Еще секунда, и они вонзят свои зубы в его икры, будут рвать его тело на части. Турецкий теперь понял, почему ему развязали руки. Бандиты милостиво позволили Александру бороться за жизнь или умереть в диком страхе. Турецкий выбрал первое. В конце концов, отправиться на тот свет никогда не поздно. Он решил сражаться, пока не упадет без сознания. Первая крыса погибла в полной тишине от удара ботинком. Вторая пискнула, призывая соплеменников на помощь. Турецкий не знал, сколько прошло часов. Неверный, слабый, неизвестно откуда лившийся свет не давал представления о времени суток. Иногда в качестве разрядки Александр подбегал к двери и, отчаянно ругаясь по-русски, забыв о конспирации, колотил в двери, отчетливо понимая, что никто его не слышит. Наверное, у него оставалось еще немного сил, когда где-то вдалеке прозвучали шаги. Александр рухнул прямо на руки тюремщиков. «Это еще хорошо, что мой агент догадался о случившемся», – журил турецкого Али, собирая трубочки кальяна в единую гармоничную конструкцию. «Так бы изгинул наш Сашечка, как у вас говорят, не за понюшку табака. Вот, сейчас я научу тебя курить кальян». Турецкий едва начал приходить в себя после перенесенных испытаний. Остатки памяти сохранили, что его куда-то везли на открытой машине с завязанными глазами. Потом он валялся на песке, потом голос Али и, и все. «Ты хоть понял, Сашечка, у кого в зубах оказался?» «Еще бы! Террористическая организация «Исламское возрождение». «Верно. А по какому поводу?» «Это еще труднее не понять. По нашей с тобой диссертации». «Ничего подобного. Давай перекладывайся. Али подал турецкому трубочку. Набегай побольше воздуха и заглатывай дым. Тут главное дело правильно заправить. Это отдельная наука. Турецкий приложился к ароматическому отверстию. Вода в стеклянном сосуде заурчала, подстраиваясь под ритм дыхания курильщика. Розовый фимиам закружился по чайхане, куда привел Али Турецкого. Черные блестящие пятна поплыли у Александра перед глазами. «Ну, ну! Совсем ты, Саша, обеселил. Это же не наркотик! Это даже необычный табак!» Это великое искусство набора масел, ароматических веществ. Ты слишком глубоко вдохнул, до дна, как у нас говорят. Нельзя. Али закрыл глаза от наслаждения, которое ему доставляло курение кальяна. Тут же все очищается, никакого никотина. А насчет твоего ареста скажу самое обидное, что тебя могли бы и не взять, если бы ты не обхитрил сам себя. Мой агент, та женщина в белом, от которой ты все-таки убежал, Не допустил бы этих бандитов на порог. Но ты так нервничал из-за ее присутствия, что я распорядился снять охрану. И вот к чему это привело. Кроме того, самое смешное, что ты боевикам был не нужен. Они ошиблись. Как это ошиблись? Очень просто. Приняли тебя за агента английской разведки. У них между собой давние счеты. А как же наша диссертация? Ничем, к счастью, не могу помочь. Я посмотрел по всем каналам. «Никакого отношения к Новоголску ни один и шаг не имеет. Понимаешь, Саша, нашим людям легче диверсию в Индии совершить. Россия они боятся. Это я отважно поехал в Москву, да и то только потому, что молодой был», – заулыбался Али. «Выходит, ты меня снова спас? Но это почище будет, чем от советской милиции». «Ой, согласись, тогда, когда тебе грозило исключение из института, тоже казалось, что жизнь кончилась, и спасение казалось не менее важным». «Значит, зря я посетил ваш гостеприимный край. Разве что с тобой встретился». «Зря, зря. Единственное, чем могу помочь – в качестве моральной компенсации. Я внимательно изучил новогорскую авиакатастрофу, и если ты ищешь иностранные следы, хочу обратить твое внимание. В прошлом году точно так же погиб ваш самолет в Намибии, и он тоже вылетел из Новогорска. Это мне подсказали знающие люди, которые всю информацию по вашей военной технике отслеживают. Ну...» «Желаю удачи!» Они расстались у дверей Чайханы. Турецкий спешил на ближайший рейс до Лондона. Легенду о мистере Роузе разрушать все-таки не следовало. Али провожать английского ученого не вызвался. «Прощай!» – Турецкий подал Али руку. «И жизнью, и образованием обязан. А виделись всего два раза в жизни. Возьми кальян. Хоть и ворованная штука, но не просто так мне досталась. Заслуженно!» Кроме того, я впервые воровским ремеслом промышлял, так что вещь раритетная.